Глава двенадцатая «Рома, ты идешь спать?» Роман лежал, растянувшись на ковре перед телевизором, и смотрел куда-то в угол, в пол, в никуда, и на голос жены отреагировал лишь нервным вздрагиванием. Ему было даже лень поворачиваться. На какое-то мгновение ему вдруг показалось, что он теперь никогда в жизни не испытает чувство радости, покоя, умиротворения, всего того счастливого и будоражащего его мужскую сущность, ради чего он и жил. Ледяная, мертвая рука его возлюбленной, которую он так жестоко и необдумно предал, лежала на его горле и мешала дышать. После ухода следователя он понял, что и впрямь убил Лилю, довел ее до суицида. И все эти разговоры об убийстве — чепуха. Следователь просто пытается докопаться до истины в их отношениях, понять, что толкнуло молодую красивую девушку к самоубийству. Как будто непонятно как будто мало девушек вешается, травится и режет себе вены из-за неразделенной любви, из-за невозможности быть вместе с возлюбленным. Неужели Лиля так сильно любила его, что пошла на это? Да ведь она имела любовников посолиднее его романа. Один Семен чего стоит? Мысль, что Лилю мог убить именно Семен Сквозников, показалось Роману лишенной всякого смысла. Холодноватый, расчетливый и циничный, Семен не мог испытывать к Лиле столь сильных чувств, чтобы из ревности взять и повесить ее на чулке. Уж в крайнем случае он бы ее просто бросил и все. Лили сама говорила, что Семен давно знает о том, что она встречается с Романом, и что он сам как будто бы виноват в том, что она ушла от него. Но все это говорила Лиля. А что было на самом деле, кто знает. Зина стояла в дверях комнаты в желтом пеньюаре и напоминала заветренную яичницу. Как же ей не шел этот цвет? А ведь ей стоило усилий надеть это отвратное белье и прийти за Романом, позвать его спать, позвать к себе в свой мир, в свою постель, в свое тело, истосковавшееся по телу мужскому. Она так и не поняла, что натворила, что это она во всем виновата, что если бы не ее глупость, эгоизм И желание сохранить семью, которой уже давно не было, Лиля, возможно, была бы жива. И не исчезли бы из жизни Романа радость, любовь, наслаждение. А теперь он обречен всю оставшуюся жизнь испытывать угрызение совести, думать о той, которой уже нет и никогда не будет. Господи! Да неужели все это не сон? Или ли действительно умерла? — Зина, оставь меня, а! — простонал он. — Ты напрасно так! — тихо произнесла Зина, приближаясь к нему и усаживаясь рядом на ковер. От нее потянуло сладкими духами. Он ненавидел этот запах не понимал, как можно среди такого разнообразия ароматов выбрать самый отвратительный, тошнотворный. «Ты хотя бы понимаешь, что произошло?» Он посмотрел на нее с отвращением. «Мы убили ее. Приехали, я сказал ей, что возвращаюсь к тебе, к детям, что между нами все кончено. Что...» Что это было со мной что за наваждение как я мог сказать ей то чего не было и никогда не может уже быть разве тебя устраивает такая жизнь разве ты не понимаешь что я не люблю тебя и нас уже ничего не связывает а дети Глаза ее стали быстро наполняться слезами, а кончик носа покраснел. «Рома, вспомни, как хорошо нам было, когда мы познакомились. Ты же сам говорил, что любишь меня. У нас любовь, мы семья. Тебе не нужен никто, кроме меня. Ты увлекся красивой девушкой, с кем не бывает, но все же проходит». Прошло и твое увлечение, Лили, и ты, как честный человек, приехал к ней, чтобы сказать правду. Поверь мне, это не я, это ты принял это решение. Зачем ты сваливаешь все на меня? Это ты решил вернуться в семью, успокоиться. Зачем давать ложную надежду девушке, у которой вся жизнь впереди, и которая может еще сто раз выйти замуж. Но я любил ее, — возмущенный ее глупостью воскликнул Роман. Это ты говоришь сейчас, когда знаешь, что ее уже не вернуть. Если бы она не погибла, ничего бы не было, всех этих разговоров, этого визита следователя, мы бы с тобой уже давно спали в обнимку, И перестань винить себя и меня. Никто и ни в чем не виноват. К тому же, этот визит следователя. Думаешь, он приходил сюда просто так? Да ее, скорее всего, убили. один из ее любовников. Может, она знала или случайно услышала что-то такое, чего ей нельзя было слышать. Она же была любовницей Сквозникова, и ты прекрасно об этом знал. А там, где витают люди такого масштаба, где крутятся такие деньги, там и криминал. Может, кто-то из окружения Сквозникова положил на нее глаз. И она ответила взаимностью. «Да мало ли чего не бывает между любовниками». Да что ты все заладила, любовники, сквозников, чего ты добиваешься? Хочешь напомнить мне о том, что у нее был Семен? Что у нее были мужчины, кроме меня? Это чтобы я не переживал по поводу ее смерти? Да что ты понимаешь, курица безмозглая? Ты не знаешь, какая она была. И уже никогда не узнаешь. Вы никто, не ни ты, не ни Сквозников, ничего о ней не знаете. Она была очень глубоким и тонким человеком и очень меня любила. Конечно, у нее были какие-то секреты от меня, но время от времени она мне что-то рассказывала. Мы с ней были близкими людьми, понимаешь? У нее вообще в жизни все сложилось трагически. Она была замужем за одним кретином, который бил ее, представляешь? Он бросил ее и сбежал в Москву на заработки. И она, зная, что он все равно будет искать ее, жила в постоянном страхе его возвращения. Она, не имея ни образования, ни воспитания, прижилась в городе, нашла работу, сняла комнату и всего добивалась сама. А то, что Семен помог ей устроиться, поддержал ее, но он тоже женат. Она и страдала от того, что ее окружают лишь женатые мужчины, устроенные, а она хотела семью, детей детей. Внешне она выглядела всегда веселой, жизнерадостной. И только я, да еще Катька, у которой она жила, мы видели ее иногда совершенно другой, с опухшими от слез глазами, находящуюся на грани нервного срыва. Она была, повторяю, тонким и очень ранимым человеком. И теперь... Ее нет. Вот я и думаю, а что, если она любила меня и надеялась на то, что я разведусь? И тут Роман замолчал. До него вдруг дошло, что он разговаривает с женой, а она не виновата в том, что он разлюбил ее такую домашнюю, привычную, замотанную какими-то бесконечными заботами, хозяйством, детьми, работой. Зина Он посмотрел на нее с какой-то жалостью, даже нежностью, как смотрит на собаку, в которую сначала с горячеча швырнули шлепанцем, ударили больно по морде, а теперь жалеют, хотят прижать к себе и поцеловать в нос. Зина. Ты прости меня. Конечно, ты здесь ни при чем. Но Лиля, ее нет. А мне так больно. Она была такой доброй, ласковой. Она любила меня не меньше, чем ты. Зина, у меня болит вот тут. И он постучал себя по груди. Затем подполз к жене и положил ей голову на колени. Он чувствовал, что она тоже плачет, что тело ее вздрагивает, а на его макушку капают слезы. «Нельзя так! Нельзя, Рома! Возьми себя в руки! А обо мне не беспокойся! Главное — чтобы тебе было хорошо».